Глава 13. Производство следственных действий. Понятие, виды и общая характеристика следственных действий. Следственные действия – это группа уголовно-процессуальных действий органа предварительного расследования, являющихся основными средствами установления обстоятельств, Имеющих значение для дела и характеризующихся детальной самостоятельной процедурой производства. Система следственных действий включает в себя Первое осмотр. Второе эксгумацию. Третье. Освидетельствование. Четвертое. Следственный эксперимент Пятое. Обыск. Шестое. Выемку. Седьмое. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку. 8. Контроль и запись переговоров. 9. Допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта и специалиста. 10. очную ставку. 11. предъявление для опознания. 12. проверку показаний на месте. 13. производство судебной экспертизы. 14. Получение образцов для сравнительного исследования. Пятнадцатое. Наложение ареста на имущество. Критерии следственного действия. Критерии следственного действия. Первое. Познавательная направленность. Следственное действие. Всегда направлена на собирание и проверку доказательств а не любой информации, даже если в его результате доказательства и не получено. Тем не менее, направленность на собирание доказательств это не то же самое, что направленность на обнаружение, фиксацию фактических данных, имеющих отношение к делу. К примеру, опрос лиц – это не допрос. Отличие этих процессуальных действий заключается уже в том, что допрос обеспечивается государственным принуждением. Дача показаний на допросе в большинстве случаев – обязанность. При опросе – только лишь право. Допрос – следственное действие, опрос таковым не является. Второе. Обеспечение государственным принуждением – это второй критерий. Третье. Следственное действие существенно затрагивает права и законные интересы граждан. Это третий критерий. Прежде всего по этому критерию получение образцов для сравнительного исследования – Относится к числу следственных действий. Четвертое. Наличие детально разработанной и закрепленной в уголовно-процессуальном законе процедуры. Последний четвертый критерий. Общие условия производства следственных действий. Первое. Следственное действие производится после возбуждения уголовного дела, только осмотр места происшествия и то лишь в случаях нетерпящих отлагательства может быть осуществлен до возбуждения уголовного дела. Второе. Следователь, дознаватель и другие. должен располагать специальным основанием для производства именно этого следственного действия. Третье. Следственное действие должно производиться лишь лицом, принявшим уголовное дело к производству, либо по его поручению. Четвертое. производство следственного действия в ночное время не допускается за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Пятое. Должно быть точно установлено, что при производстве следственного действия не будут а. нарушены те права и законные интересы участвующих в нем других лиц ограничения которых не предусмотрено уголовно процессуальным законом б унижаться честь и достоинство участвующих в искомом действии лиц а также окружающих в ставится под угрозу здоровья и жизнь лиц участвующих в производстве следственного действия. 6. Протоколирование. Результаты и ход производства следственного действия оформляются протоколом. Без составления соответствующего протокола производство следственного действия бессмысленно. Общие правила производства и протоколирования следственных действий Общие правила производства следственных действий следующие. Первое. Прежде чем приступить к производству эксгумации, освидетельствования, обыска, выемки, следователь выносит постановление. Второе. Перед судом с согласия прокурора возбуждается ходатайство о производстве личного обыска за исключением случаев, предусмотренных статьей девяносто УПК, наложение ареста на имущество, наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку. в учреждениях связи, производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыски и/или выемки в жилище, выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях. Третье. Нельзя приступать к осуществлению следственных действий в ночное время за исключением случаев не терпящих отлагательства. четвертое не допускается применение насилия угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих при производстве следственного действия лиц. Пятое. К участию в следственном действии может быть привлечено должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. О чем делается соответствующая отметка в протоколе? шестое. Привлекая лиц, указанных в статьях 42 по 49, с 54 по 60 УПК к участию в следственном действии, следователь обязан удостовериться в их личности, разъяснить им права, обязанности, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. 7. Потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик предупреждается об ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 УК. Восьмое. Следователь вправе применить при производстве следственного действия технические средства и способы обнаружения, фиксации сведений, изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Девятое. Протокол о производстве следственного действия Составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания следователем, дознавателем и другими в соответствии с правилами, закрепленными в статье 166 УПК. Судебный порядок получения разрешения на производство. следственного действия. Следственные действия, которые перечислены во втором из общих правил производства следственных действий, обычно производятся по постановлению судьи. Порядок принятия данного решения следующий. Первое. Прокурор или следователь дознаватель с согласия прокурора путем вынесения специального постановления и обращения с ним в суд возбуждает ходатайство о производстве следственного действия второе в течение 24 четырех часов с момента поступления с участием прокурора или следователя или без такового Ходатайство рассматривается судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия, производство следственного действия. Третье. Судьей выносится постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве. с указанием мотивов отказа. Без предварительного судебного решения данные следственные действия могут быть произведены только когда их производство не терпит отлагательства. В этом случае в течение 24 часов с момента начала производства такого следственного действия Следователь обязан уведомить судью и прокурора о своих действиях. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве. Не позднее 24 часов С момента поступления уведомления судья проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности.